«А он говорит, мало-мало ехай, дурак-голова, а этот ему, ты за рулём туда-сюда, ты и ехай, э?» Ларри Джервис по кличке Заноза, листавший мужской журнал и краем уха ловивший голос напарника, ухмыльнулся. В исполнении четки Челмерса самые древние анекдоты приобретали прелесть новизны. Сегодня их команда под руководством Джерри Весла охраняла диспетчерскую противовоздушной обороны здания». Это был стратегический объект повышенной важности, поэтому внимание ему уделялось особое. Диспетчерскую отделяли от коридора несколько массивных бронированных дверей, а внутри, на всякий случай, всегда дежурили несколько бойцов. Сигнал коммуникатора отвлек весло от представления, и мафиоза направился в тамбур, чтобы переговорить с бригадиром, никому не мешая. «Как дела, Джерри?» — поинтересовался Конти Жук. «Порядок, босс, несем дежурство, согласно рейнджерскому уставу». Весло криво усмехнулся. «Готовы к работе?» «Ага». «Только чтобы все было чисто». «Как положено, босс». «С новичками как?» Весло посмотрел через приоткрытую дверь на четку, которой рассказывал очередной бородатый анекдот. Гангстеров, похоже, длина борода анекдота не смущала. Им доставляло неподдельное удовольствие – Переложение давно знакомых историй на причудливый диалект Метиса. «Нормально всё будет с новичками», — пообещал Джерри. «Даже не пикнут». «Ну что ж, парни», — кончий жук помолчал. «Тогда пора». «Понял, сэр. Всё сделаем». Отключив коммуникатор, Весло вернулся за стол в небольшом помещении перед диспетчерской. «Пора, парни», — негромко произнёс он. Джервис удивленно поднял голову от журнала. «О чём это он?» Внезапно четка Чалмерс, поперхнувшись на полуслове, страшно захрипел. Совершенно автоматически Джарвис бросился на пол и резко перекатился. Немедленно сместиться, уйти от следующего выстрела снайпера, обмануть противника. За время рейнджерской службы подзабытые было армейские рефлексы снова обострились до предела. Вот и сейчас он отреагировал на угрожающий раздражитель машинально, не задумавшись даже на долю мгновения. И это спасло ему жизнь, потому что в следующую секунду в гипсокартоновую отделку стены, там, где он только что сидел, точно на уровне его сердца вонзился широкий тесак банданы. На свою беду мафиози не умели работать синхронно, и Мануэль чуть запоздал с ударом, к тому времени занозы уже спугнули. Их не натаскивали на синхрон, как тюленей, которых в учебном центре заставляли проходить полосу препятствий попарно. Но не абы как, а строго одновременно. Если кто-то отставал или вырывался вперед, пару возвращали на исходную. Так воспитывалось чувство строгого взаимодействия. Тюлени начинали ощущать друг друга спиной, учились работать синхронно, что порой было жизненно необходимо. Например, когда десантникам приходилось одновременно снимать несколько часовых. Быстро сделав нижний вертолет, Ларри сбил с ног потоскуна который сзади набросил петлю на шею четки. Мигом избавившись от удавки, Чалмерс тут же пригнулся, и стену за его спиной соглушительным треском опалила молния из разрядника весла. «Мочи легавых!» — заорал сверчок. Бандане, наконец, удалось выдернуть нож из стены, и он, выставив оружие перед собой, бросился на занозу, который прыжком из положения лежа снова оказался на ногах. Неуловимым взмахом перехватив его кисть с ножом, Джарвис резко выкрутил ее, с силой дернул на себя, и Мануэль, продолжая движение вперед по инерции, напоролся на собственный клинок, который погрузился ему в грудь по самую рукоятку. На мгновение, прижав захрипевшего бандану к себе, Ларри быстро качнул его влево-вправо, сбивая веслу прицел, и резко толкнул выведенного из строя противника вперед и влево, одновременно уходя в противоположную сторону. Мощный разряд, попавший в живот Латиносу, вскипятил кровь у него в жилах, и окончательно отправил его в ад без права судебной апелляции. Между тем, Четка Чалмерс занимался Билли по тоскуном. Тот оказался не самым сильным рукопашным бойцом, и Метису удалось вырубить его с третьего удара. Сверчок не мог обстрелять Метиса из плазмомета без риска попасть в своего, но когда оглушенный Билли отправился в угол, и Дику больше ничего не мешало поджарить бывшего проводника, тот ушел от плазменной очереди нырком вперед с одновременным кувырком через голову. Завершая кувырок, Четко хладнокровно и расчетливо ударил оказавшегося прямо напротив него Джерри Весло, который с проклятиями выцеливал все время уходящего с линии огня Джарвиса обеими ногами чуть ниже левого колена. Раздался отчетливый хруст. Весло заорал, выронил разрядник и принялся с воем кататься по полу от дикой боли, позабыв все на свете. Оставшийся без противника заноза бросился на оторопевшего Дика Сверчка, И прежде чем тот успел сделать еще один выстрел, сломал ему челюсть и вырвал плазмомет из рук. «Нормальненько», — проговорил Ларри, взяв на прицел нокаутированных противников. «Это за каким же чертом они так сделали, а?» Из-за двери машинного зала выглянул один из дежурных, встревоженный пальбой. «Все под контролем», — заверил его Джарвис, предупреждая удивленный вопрос. «Ребят немного повздорили между собой, нельзя заступать на дежурство обдолбанными. Он посмотрел на диспетчера. «Все под контролем, — говорю, — несите службу в установленном порядке». Убедившись, что его не пытаются взять в заложники или заставить отключить защитную систему, немного успокоившийся дежурный снова исчез за дверью. «Моя твоя, белый ублюдок, совсем дурак, голова с ума посходил», — сипло прокомментировал бывший проводник, растирая пострадавшее горло. «Ещё немного, и чик бы, мастер Четка. Совсем чик? Бачка Ларри, звони, жалуйся, мистер Жук. Пусть приходит, забирает свой белый плесень». «Нет, Четка», — проговорил Заноза. «Не будем мы мистеру Жуку звонить. Весло ведь с ним разговаривал перед тем, как они на нас напали. Может быть, он и подал сигнал?» Челмерс молча хлопал глазами, пытаясь скорректировать свою картину мира в соответствии с этим ужасным подозрением. Впрочем, после того, как Грег Челюсть оказался русским шпионом, уже не было ничего невозможного. Ларри вытащил коммуникатор, быстро связался с бампером. Особо злоупотреблять этим номером не рекомендовалось, чтобы не отнимать у начальника службы безопасности драгоценное время по пустякам, однако Кенни настоял, чтобы он был у всех новоприбывших рейнджеров, дабы любой из них мог связаться с ним в экстренном случае. «Босс, босс, тревога три». На нас с напарником напали члены нашей группы. Предположительно пытались взять контроль над диспетчерской противовоздушной обороны. Нападавшие в количестве трех человек заштабилированы, один ликвидирован. Необходимо срочно усилить бдительность на всех этажах. «Мать!» — устало откликнулся Кенни Бампер. «По всему зданию только что объявлена «Тревога-2», и бригадир должен был вам это передать. В подразделении «Мятеж» захвачены все верхние этажи, кроме нашего». «Ребята службы безопасности все-таки сумели организовать оборону, а снизу долбятся в дверь еще какие-то отморозки под видом полицейского спецназа. Я непрерывно вызываю босса, но он не отвечает». Джарвис чуть не подавился собственным изумлением, а когда переварил новую информацию, едва не зарычал от ярости. Они не успели. Чертов русский всё-таки добился своего, надо было сразу сообщать о своих подозрениях Бамперу, а не играть в отважного скаута, выслеживающего вражеского лазутчика. «На нас напали после звонка Жука», — сказал он. «Боюсь, наш бригадир тоже в числе мятежников». «Ребята, запритесь изнутри, сидите тихо», — сказал Бампер. «Вас наверняка попытаются выколопнуть из диспетчерской, не выполняя ничьих приказов, кроме моих, мистера Сагетти и мисс Джулии». «Когда в наше воздушное пространство вторгнутся неопознанные катера или глидеры, бить на поражение, под мою ответственность. Если нам на крышу высадят десант, я вас четвертую, всё ясно?» «Так точно, сэр». Добже. Зануза отключил коммуникатор и посмотрел на Четку. «Снова мы с тобой попали в переделку, брат», — проговорил он. Четка расцвёл. «Снова, э? Да опять бачка, тут работать веселее и интереснее, чем на эшмол». Поначалу спецназ постепенно теснил защитников здания, вынуждая их оставлять коридор за коридором. Но вскоре матеры и десантники закрепились на позициях и продвижение захлебнулось. По всему этажу вырубили освещение, видимо, постарались те самые электромонтеры, и сражаться теперь приходилось в полной темноте. У нападавших имелись приборы ночного видения, однако это почти не давало им преимущества. Огонь велся столь плотный, что рейнджеры прекрасно ориентировались в ослепительном свете непрерывных стробоскопических плазменных вспышек. Группа спецназовцев пыталась прорваться к лифтам, но их хладнокровно отсекли от огневого прикрытия, загнали в угол и расстреляли практически в упор. Дональд Густавсон по кличке Лапа, бывший сержант звездного космодесанта, быстро присел на корточки над убитым спецназовцем, перевернул на спину. Чеснок, посвяти-ка, попросил он, и когда напарник включил крошечный фонарик на стволе плазмомета, принялся придирчиво изучать вражеское снаряжение. Так, броник армейского образца, облегченный, шлем хороший, в голову лучше не бить. Щитки на руках и ногах. Лапо снял сухо убитого гарнитуру связи, приложил к своему. Тишина взорвалась голосами спецназовцев. Четыре угла, тринадцать. 2-12, жду. Маслина прямо 2 над головой. Угол 8 быстрее. Код, держим вверх. Красный 11. В общем-то, Густавсон и не надеялся, что специальный шифрованный код, при помощи которого переговаривались спецназовцы, совпадает со стандартным кодом звездных тюленей. Поэтому из переговоров мало что понял. Хотя было. Было в нем нечто похожее. Вроде бы основной принцип кодирования один и тот же. Изменен только набор базовых слов. Угол — это наверняка то же, что у тюлений называлось «стрела», однако главное он услышал. Обычная сосредоточенная тишина, царящая в эфире, когда операция разворачивается строго по плану, и каждый четко знает свое место и алгоритм действий, сменилась возбужденным голдежом и уточнением диспозиции. Блицкрик явно захлебнулся. Он снова нагнулся над убитым, чтобы бросить на его тело бесполезную гарнитуру, когда луч света крошечного фонарика, описав кривую дугу, упал на лицо погибшего спецназовца. «Твою ж мать!» — выдохнул внезапно Чеснок. «Это же Ягуар!» Лапа быстро снова присел на корточки и повернул голову убитого к себе. Несколько мгновений вглядывался темнее лицом. Поднял взгляд на напарника, приложил два пальца к шее убитого в напрасной надежде уловить нитевидный пульс. В сумраке чесноку не было видно глаз бывшего сержанта, но он готов был держать пари, что в них сейчас отражается напряженная работа мысли. Подразделение спецназа флота, структура довольно компактная, все ветераны знают друг друга, поскольку все они прошли учебку на Форт Бреге и служили в очень ограниченном числе подразделений, регулярно подвергаясь ротации. Элита, по определению, не может быть многочисленной. Лапа знал Ягуара по команде 211, которая базировалась на Кеннеди. Когда сержанта перевели в тюлене, Ягуар все еще оставался в той команде. Меньше всего Густавсон мог ожидать, что им доведется однажды встретиться вот так. Черт возьми, они же всегда были и до сих пор остаются по одну сторону баррикад. Брат Ягуар, который дважды спасал ему жизнь в безнадежной ситуации, которым они прошли огонь и воду, и при очередной встрече поприветствовали друг друга не поднятыми стаканами, а плазменными вспышками. Густавсон шевельнулся, старательно прочистил горло. «Внимание, тюлени!» — открытым текстом рявкнул он в гарнитуру Ягуара. «Это, сержант Лапа, ваша мать! Прекратить огонь, крысиное мясо! Повторяю, прекратить огонь, по своим работаете!» И остервенелый визг плазмометов в конце коридора внезапно начал затихать. Теперь лапа заорал уже в рейнджерский коммуникатор. «Стоп, ребята, не стрелять! Там наши! Тюлени!» Несколько секунд на частоте нападавших царила ошеломленная тишина. Затем раздался осторожный голос. «Сэр, если это действительно вы, то в каком батальоне...» «Кевин!» — мигом опознал Густавсон по голосу, сразу сделав бессмысленной дальнейшую проверку. «Кевин Бородавка, здесь Лапа. Привет, боец!» «Привет, сэр!» – недоуменно отозвался Кевин. «Что, черт возьми, происходит?» «Ребята, вы работаете по своим!» – заявил бывший сержант. «Со мной Харри, Чеснок и Волк!» «Со мной куча зебра, череп и ягуар!» – отозвался Бородавка. «Ничего не понимаю!» «Все! Нет больше ягуара!» – отрезал Лапа. «Парни, я не знаю, какой лапши вам навешали на уши в этот раз, но вы атакуете штаб-квартиру вольного рейнджерского подразделения». «Нам сказали, что мы должны зачистить гнездо опасного мафиозного клана», — после паузы произнёс бородавка. «Вы меня знаете, я по доброй воле в дерьмо не вляпываюсь», — с нажимом произнёс рейнджер. «И если мы с ребятами на этой стороне, то значит с подразделением всё в порядке». А вот вам, правительство, уже не первый раз мозги пудрит. Пора бы уже привыкнуть к чудесам. 2 угла 9. Вдруг раздалось в наушниках раздраженное. Адамс, что за 3-8 через 4 угла 25 раз твою налево. Пошел нахрен, лейтенант! Устало откликнулся Кевин Бородавка. Сержант, пожалуйста, не пропадайте, сэр. Давайте все-таки уточним ситуацию.